Глава 17 Следующим утром вместо занятий Сергей отправился на патрулирование. От посещения лекций и семинаров он на сегодня был освобожден. Они с Селестой, как обычно, получили схему патрулирования у дежурной и отправились бродить по академии. Народу на дорожках в это время было мало. В основном они видели тех, кто быстро летел по направлению к какому-то из корпусов. Таких они с Селестой не останавливали, старшекурсников тоже не трогали, у них была привилегия ходить на занятия тогда, когда им хочется. А вот встреченных первокурсников и второкурсников Селеста останавливала и строго спрашивала, почему они не на занятиях. Таких за два часа они встретили уже пятерых, двух парней и трех девушек. Сергей во время допроса обычно молчал, пока Селеста сама отчитывала провинившихся. У одного из парней оказалась справка об освобождении, и его они отпустили. Одна девушка так сильно извинялась, что Селеста ее пожалела, и та быстро побежала на уже порядком пропущенную ею лекцию. А вот остальные были записаны как прогульщики, и их ждало наказание в виде общественных работ. После того, как прозвенел звонок, возвещающий начало большой перемены, они с Селестой наконец-то смогли немного расслабиться, Присев на лавочку, Селеста вытащила из межразмерного кармана большую коробку с сэндвичами. — Серхи, а ты ничего не взял? — спросила она озабоченно. — Бери, у меня здесь много. Сергей действительно забыл позаботиться о еде. Он уже подумал позвать Селесту в одну из ближайших кафешек, но раз уж она предложила, он взял один сэндвич и, откусив от него кусочек, стал старательно его пережевывать. — Устно! — воскликнул он через пару секунд. «Правда? Тебе правда понравилось, Серхи?» «Очень. Ты, оказывается, хорошо готовишь, Селеста. Ты молодец!» Подбодрил он ее. «Я старалась. Очень старалась. Я сделала все так, как мне показала моя соседка. Она очень хорошо готовит и объясняет тоже хорошо. Вот я и научилась». «Хорошо, хорошо, я уже понял». С улыбкой проговорил Сергей, доедая сэндвич ситчиной. «Я слишком много говорю, да». Покраснев спросила она. «Прости». «Нет, нет, все нормально, не нужно так смущаться», проговорил Сергей с улыбкой. «Хотя тебе идет этот румянец. Ты очень симпатично с ним смотришь «Румянец? Ох, Серхи, зачем ты так? Ну что во мне может быть симпатичного? Ты опять надо мной шутишь, да?» «Нет, я совершенно серьезно, Селеста. Ты действительно симпатичная девушка. Я тебе это уже не раз говорил». проговорил Сергей, утаскивая еще один сэндвич из коробки. «Я тебе не верю. Ты просто из жалости это говоришь, я знаю. Мне этого не нужно, правда», грустно проговорила Селеста. «Селеста, ну прекрати. Твоя низкая самооценка меня просто убивает». «Ну правда, нельзя же настолько не верить в себя». «Хорошо, я понял. После дежурства сходим в какое-нибудь агентство стилистов, и там из тебя сделают настоящую красавицу». «Может, хоть после этого ты поверишь, что ты красивая?» «Что? Зачем? Я не хочу никуда идти. Надо мной там только смеяться будут. Я не хочу позориться. Нет, ни за что!» «Никто там над тобой смеяться не будет. Эти люди на этом деньги зарабатывают. И какой им смысл терять доход? Все будет нормально». «Но они же, наверное, очень дорого запросят. Ведь правда, а денег у меня не очень много, серхи». «Я за тебя заплачу, не волнуйся. Я все-таки князь, и у меня вполне приличный доход, с прина Я вполне могу себе это позволить». «Серхи, ну зачем? Я не хочу, чтобы ты за меня платил. Это неправильно». «Селеста, мы друзья. Ты не забыла? И ты столько хорошего для меня сделала, что я и слышать ничего не хочу. Понятно?» «Хорошо», вздохнув, ответила Селеста. «Но все равно мне кажется, что это будет совершенно пустая трата твоих денег». «Не попробуем, не узнаем», – весело откликнулся Сергей, доедая третий сэндвич. После перекуса они продолжили дежурство и двинулись дальше. Буквально минут через пятнадцать после окончания перерыва они заметили в конце аллеи парочку первокурсниц, которые совершенно открыто сидели на лавочке и болтали. Они с Селестой ускорили шаг. Но девушки, едва заметив их, быстро вскочили и бросились на утек. «Стойте! Остановитесь! Я вам приказываю! Это студенческий патруль!» Закричала Селеста, бросаясь за ними следом. Сергей вздохнул и побежал вслед за Селестой. «Может быть, ну их?» – спросил он на бегу. «Нет, они нарушительницы, мы должны их догнать!» – прокричала она. «Стойте! Я приказываю!» – проорала она безо всякого результата. Сергей еще раз вздохнул, увидев, что девушки быстро свернули в ближайшие кусты, и поняв, что так они будут долго за ними бегать, взлетел над дорогой, полетев напрямик. Селеста, увидев это, тоже взлетела. Они пролетели над кустами и заметили силуэты девушек, успевшие скрыться за деревьями. прибавив скорости через минуту они вылетели на поляну, где друг перед другом стояли пять парней азиатской наружности и четыре девушки-европейки, судя по одежде, с третьего и четвертого курсов. Между двумя группами явно чувствовалась напряженность. В руках у парней были параномчак, два шеста и тройной цеп, а у девушек по паре коротких полицейских дубинок в каждой руке. «Это что еще такое?» – воскликнула Селеста, спускаясь на землю. «Любые сражения в аренд запрещены!» «Идите отсюда, первогодки! Не мешайте разбираться с дерзко ответил парень с тройным цепом в руках. «Мы проучим этих зазнавшихся феминисток!» «Ха-ха! Глупые членоносцы! Кто еще кого проучит? Еще поглядим! Эй, вы! Вы что меня не слышали? Мы из студенческого патруля. Быстро спрятали оружие и разошлись. А иначе я вас всех запишу в нарушители. Для подобных вещей есть арены. Подайте заявку, как положено, и если ее одобрят, можете драться друг с другом хоть до посинения». Обе группы повернулись к ним с Селестой и угрожающе на них посмотрели. «Подруга, это не твое дело. Уходи и забери своего домашнего песика, а то ему лапку могут не на рукам поранить», со смехом проговорила та же деваха. «Что?» – возмущенно воскликнул Сергей. «Это она меня сейчас собакой назвала?» – спросил он Селесту. «Валите отсюда, пока целы малявки. Не по вам это разборка», – добавил тот же парень. «Пожалуй, вас стоит проучить», – холодно проговорил Сергей. «Селеста, твои девушки, а я разберусь с парнями», проговорил он, ныряя в поток времени и бросаясь на противников. «Кто еще тут кому задницу надерет?» растягивая слова, выкрикнул парень. Сергей не стал больше ничего говорить. Через секунду он уже был рядом с главарем парней, замахивающимся на него своим цепом. Он нырнул еще глубже и, уклонившись от цепа, ударил парня под дых. Тот стал медленно складываться, а Сергей развернулся и, достав бакен, ткнул его рукоятью стоящего справа парня с нунчаками, отчего-то охнул и отлетел на несколько метров. Оставшиеся троица также ускорились, и один из них успел задеть Сергея шестом, но удар оказался каким-то слабеньким, так что Сергей его даже не заметил. Он сделал шаг и выпад в ответ, так что парень сложился, получив точный удар в солнечное сплетение. Тут Сергею прилетели в левое плечо нунчаки, но и этот удар не смог пробить его духовного доспеха. Сергей же в ответ ударил противника бакеном в бок, и если бы он выставил силовую кромку, то парня разрезала бы пополам, а так он просто вскрикнул от боли и повалился на траву. Последний противник попытался удрать. Но был в два прыжка настигнут Сергеем и, получив рукояткой Бакена по голове, тоже осел на траву. Сергей вынырнул в обычный поток времени и осмотрелся. Все парни лежали на траве, и двое из них стонали. «Как-то все слишком просто получилось», – подумал он. «Они совершенно не дотягивают до учителя. Ну надо же!» В этот момент он решил посмотреть, как дела у Селесты и увидел, что ей приходится довольно тяжело. Одна из девушек лежала на траве, но остальные обступили его подругу со всех сторон. И то и оставалось лишь защищаться. Было ясно, что долго она не продержится. Сергей, не став раздумывать, нырнул во временной поток и в пару шагов, оказавшись за девушкой, стоявшей к нему практически спиной, приложил ее по затылку рукояткой Бакена. «Сзади!» – послышался запоздалый скрик одной из ее подружек, но было уже поздно. Сергей отбил Бакеном удар, бросившийся на него слева девушки, и, повернувшись, сделал шаг назад, ударяя ее локтем в живот. Девушка согнулась и, отлетев на пару метров, упала на траву. Селеста в то же время скрутила оставшуюся феминистку, захватив ее руку в болевой захват. «Ну, вот и все», — с саркастической улыбкой проговорил Сергей. «И кто здесь оказался песиками?» «Серхи, ты, ты, как ты это сделал?» С округлившимися от удивления глазами спросила Селеста. «Ну, как оказалось, они и в подметке не годятся моему учителю. Вот от него мне вчера здорово досталось, а эти даже не смешно». «Серхи, а кто твой учитель?» – тихо спросила Селеста. «А? Учитель? Ну, он довольно известная личность, да. Но он просил не говорить никому, что он меня учит, так что... Давай как-нибудь потом поговорим на эту тему. Вон, кстати, кажется, к нам подкрепление летит». Сверху спустились десять членов студенческого патруля, так называемая группа усиления. И их командир, уже знакомый Сергею Хасан Бардаби, сказал. «Вы уже и без нас справились. Молодец, Селеста, ты прямо настоящая валькирия. И кто тут у нас?» – продолжил он, осматривая лежащих на траве. «Так, так, так. Псы наусона и большие девахи. Ну, кто бы мог подумать?» «Это не я», – тихо начала говорить Селеста. «Да, Селеста, ты молочина», — громко перебил ее Сергей. «Ты здорово их отделала», — проговорил он, подходя к ней вплотную и прошептав ей почти на ухо. «Пусть думает, что это ты. Пожалуйста». Селеста посмотрела на Сергея и медленно кивнула. «Спасибо», — шепотом сказал он. «Ну все, дорогие мои хулиганы, вы допрыгались. Нападение на членов студенческого патруля — угрозы и неповиновение его приказам». «Ну, прямо-таки полный набор. Давайте, вяжите их и тащите прямо в ректорат». «А вам спасибо», — сказал Хасан, обращаясь к ним с Селестой и подняв большой палец вверх. «Отличная работа». «Служу Академии», — воскликнула Селеста, приосанившись. «Служу Академии», — повторил за ней Сергей, хотя и с меньшим энтузиазмом. «Ну, мы полетели», — весело сказал Хасан, взлетая в воздух. Его подчиненные тащили нарушителей, запеленутых в АПМ-сети. Когда вся группа скрылась из виду, Сергей и Селеста вернулись на дорожку, продолжив патрулирование. «А тех девчат мы так и упустили», – проговорил Сергей весело. «Ох, и точно! Вот засранки! Но я их запомнила, так что от наказания они не уйдут», – серьезно проговорила Селеста. «Ну, глупо было от нас убегать, раз уж мы их заметили», – сказал Сергей со смехом. «Серхи, скажи, почему ты не захотел, чтобы я рассказала правду?» Просто тогда Хасан задал бы мне целую кучу вопросов. А я этого не люблю. А где ты так драться научился? Я ведь сражалась с тобой на арене, но там у тебя и близко не было такой скорости. Прости, я просто сдерживался. Было бы нечестно сражаться с тобой на моей максимальной скорости. То есть ты мне поддавался, да? Так нечестно. А я-то думала, что я сильнее тебя, а ты меня просто за нос водил. Надушись, проговорила его подруга. Нет. «Просто мне нужен был боевой опыт, а сражаясь на полной скорости, я бы его не получил, да и тебе бы это быстро надоело». «Я не понимаю. Я ведь тоже умею ускоряться. Но я и близко не достигаю твоей скорости. Почему?» «Потому что я темпоральный маг. Только я не хочу, чтобы все об этом знали». «Темпоральный маг? То есть ты просто замедляешь вокруг себя время? А как? А это тяжело? Расскажи. Я никому, честно». Поначалу было тяжело, а сейчас привык. Просто нужны тренировки, вот и все. Но опыта у меня все равно пока маловато. Так что если кто-то сражается с такой же скоростью, как у меня, я обычно проигрываю. Твоему учителю, да? Да. Но я не могу сказать тебе, кто он, прости. Я понимаю. Я больше не буду спрашивать. Спасибо, Селеста.